от автора. Содержание легенды о Тесеи в том виде, в котором она дошла до греков классического периода, вкратце приведено далее. Уместно, однако, пояснить мою интерпретацию юности Тесея до возвращения с Крита, данную в романе «Царь должен умереть». Принято считать, что в Микенской Греции существовали две формы божественной царской власти. Пелазги, или береговой народ, именнойцы, поклонялись матери земле. Царственный супруг, который являлся фигурой, не обладающей собственной ценностью, его приносили в жертву в конце каждого земледельческого цикла, чтобы юность земли и плодородие ее возобновлялись. Греческое завоевание принесло накрыть наследственную царскую власть, но старинный культ отчасти сохранялся, ариадна была его верховной жрицей по праву рождения. В то же время предки Тесея, пришедшие из севера завоеватели, видели в своих царях посредников между народом и небесными богами, владыками дождя, дающего урожай. Поэтому на царя легла обязанность приносить свою жизнь как высшую жертву, если во время Великого кризиса ее требовали предсказания. Тесей, все содержание жизни, которого знаменует напряженный конфликт между обоими принципами, предположительно был воспитан в Трозене, в соблюдении царской ответственности, заставившей его сменить ритуальное цареубийство в Оливсине культом олимпийских богов. Очистив истмат от разбойников, в победоносном военном походе, он явился к отцу Вафины. Получив признание, как наследник царя Эгея, он предложил себя в качестве добровольной жертвы, когда скрито пришел корабль заданью, девушками и юношами. По мнению многих ученых, этим молодым людям предстояло принять участие в прыжках через быка опасном спорте, нередко находившем отражение в минойском искусстве. Минотавр в моем представлении имеет вполне человеческий облик, рожденный Пасифаей, нарушавший брачные узы, он стремится погубить медленно умирающего царя Минуса и узурпировать трон. ТС, искусный предводитель в игре с быком, Сохранил жизнь своих Афинин до смятения, начавшегося после одного из великих землетрясений, который мог предчувствовать, обладая наследственным даром, и повел на дворец мятежных пленников, плесунов и угнетенных кретян. В заговоре Тесея помогала Риадна, полюбившая его за ловкость нарени на и отправившейся с ним в Афины. Однако во время остановки на Наксосе Тесей К собственному ужасу обнаружил, что, выполняя среди минат один из самых дикарских обрядов древней религии, она примкнула к раннего дионисизма и помогла разорвать на куски молодого царя, подобно Агавии с трагедией вах еврипида Бросив ее спящую в изнеможение, он отправился домой в одиночестве. С этого места начинаются события, описанные в книге «Бык из моря». Амазонки классических легенд явно являются результатом слияния двух традиций. Я не вижу основания сомневаться в рассказе Геродота о племени женщин, которые после гибели всех своих мужчин предпочли образовать воинское содружество, чем терпеть унизительное рабство в плену, так трогательно описанные гомеровским гектором и не переменившиеся в исторические времена. Я предпочла, однако поскольку так лучше объясняется роль амазонок в великом вторжении сделать их воинственными жрицами Артемиды, подобными тем, что, по словам Павсания, охраняли святилище богини в Эфесе. О существовании подобных обрядов известно у многих народов, исповедующих разные религии. Иногда амазонки сохранялись в качестве телохранительниц священных царей Мегафен обнаружил их в арийских царствах Северной Индии в трехсотых годах до нашей эры. Спустя две тысячи лет сэр Ричард Бартон подтвердил их существование, хотя реальных функций у них не было. Амазонок Понты из-за белых волос традиционно относят к белым скифам. Единственную косу за спиной тысячелетия за тысячелетием можно видеть на анталийских фигурках женщин или богинь. Утверждают, что эфесские амазонки плясали под систр и кимвалы. Пляску с оружием я видел своими глазами, правда, в исполнении мужчины-юноши. Мусульманская халифа представляет собой странное, впечатляющее и неподдельное представление. Зрители перед пляской пробуют остроту лезвий, и в момент музыкальной кульминации пронзенная плоть не испускает крови. Поздняя легенда заставляет Тесея жениться на Федре лишь после смерти политы на поле битвы или после бессовестного изгнания, заставившего ее начать войну. Плутарх отвергает эту версию и считает ее порочной, но династический брак или же сватовство критской принцессе был необходим и совершился сразу же после того, как Тесей завоевал остров. Легенда утверждает, что у него было несколько детей, но мало рассказывает об Акаманте. После бегства в Эвбею, где его воспитывали как обычного знатного юношу, он направился, как будто бы в том же положении, на Троянскую войну. Там он выказал достаточную храбрость и надежность, так что был удостоен места в деревянном коне последней надежде греков. Однако в ссорах его с волглавлявшим Афинин Менесфеем ничего не известно. Некоторые утверждают, что Менесфей погиб, другие, что умер собственной смертью, третьи, что он был смещен Афининами. В любом случае команд унаследовал трон при неясных обстоятельствах. Роль его в разоблачении Федра является моим собственным изобретением. Тесей узнал истину, но каждый рассказчик, человек или бог предлагает собственный вариант хода событий. Повторяется лишь попытка изнасилования, молчание молодого человека перед лицом клеветы, обращенное к Посейдону проклятие Тесея и морской бык, принесенный волной. Поскольку вся жизнь Тесея свидетельствует о том, что дураком он не был, нужны были серьезные основания, чтобы он поверил в то, что сын настолько предал собственную природу. Эврипит утверждает, что Федра повесилась, оставив письменное обвинение против Иполита, жест убедительный, но не слишком серьезный для такой цели. «Я позаимствовала». Слова умирающего юноши, усмотрев в них достойную внимания и возможность, так Сократ, сохраняя мужество перед лицом неотвратимой смерти, принес благодарность за пророческий сон. Мертвые юноша загадочно исчезает. Некоторые утверждали, что трезенцы знают его гробницу, но не показывают чужеземцам. Другие говорили, что Артемида перенесла его в Эпидавр, где Асклепий воскресил убитого, но был за это сражен Зевсом. После этого богиня перенесла политы в Италию, где он бродит в священном лесу Вирбиуса в облике древнего старца. Однажды я слышал от колдуна любопытную африканскую сказку с достаточно похожим концом об английской королеве Иоанне, которая после основания Йоханнесбурга была убита бурами. Сын ее, скрывавшийся до юношеских лет, также принял насильственную смерть. Его похоронили в притории, но чтобы скрыть преступление, поставили на могиле скульптуру старца, в которой я увидела памятник Крюгеру. «Если станешь возле статуи, — говорил мой информант, — иногда можно услышать тоненький голосок, но если полиции заметишь, ты слушаешь, она тут же арестует тебя». Широко известные повествования об успехах Тесея среди женщин привлекали к себе внимание и объяснялись в религиозных терминах через борьбу со святилищами богини. Но мне кажется, что древнее аристократическое ремесло пирата позволяет найти этим эпизодом менее хлопотное объяснение. В 490 году до нашей эры персы высадились при марафоне и были отброшены афинянами, невзирая на подавляющее численное преимущество. Победители после битвы говорили, что на поле боя перед ними явился Тесей в доспехах и, подобно воинственным ангелом Монса, повел Элинов к победе. Событие это возобновило культ героя в Афинах, и в 475 году до нашей эры предположительные останки его были привезены кимоном Скироса после поисков, вызванных легендой об убийстве лекомедом своего гостя. Легенда ничего не говорит об отношении наследников тесе к подобному истолкованию, и потому возникла альтернативная версия, утверждающая, что герой поскользнулся на краю обрыва. Однако существует разительное сходство между смертями Тесея и его отца. Эпитафии герою Лучше всего послужит выдержкой из плутарха. Гробница его является святилищем и служит убежищем для беглых рабов и всех простых людей, которые страшатся о могущественных, в память о том, что при жизни Тессей защищал угнетенных и благосклонно выслушивал просителя. Легенда о Тессеев Царь Афинский Эгей, преследуемый неудачами и не породивший сыновей из-за враждебности Афродиты, установил в Афинах поклонение этой богине и обратился к Дельфийскому Оракулу. Тот посоветовал царю не развязывать мех с вином до возвращения домой, чтобы однажды не умереть от горя. Возвращаясь через Трезен, Эгей рассказала о предсказании царю Питфею, и тот, догадавшись, что знаки предвещают рождение героя, отвел афинского владыку на ложе своей дочери Этры. Той же самой ночью во сне она получила приказ от Бога, велевшего ей перебраться на остров святилища Афины, где с ней возлег уже Посейдон. Пробудившись, Эгей оставил свой меч и сандалии под алтарем Зевса, И сказал Этри, что если родится сын, пусть она отошлет его в Афины, как только он сумеет поднять этот камень. Сей подвиг Тессей совершил в шестнадцать лет, будучи юношей истины геройского сложения и силы. Он научился также великолепно играть на лире и изобрел научный подход к борьбе. Решив отправиться в Афины истмийской дорогой, чтобы, преодолев все ее опасности, самоутвердиться, он в одиночку расправлялся со всеми местными чудовищами и разбойниками, делавшими путешественников своей добычей. В Мегаре он убил гигантскую дикую свинью фаю, в элевсине царя Киркиона, который расправлялся со странниками, заставляя их бороться с собой. Когда он явился в Афины, любовница Эгея, колдунья Медея, догадалась, что Тесаи — сын Эгея, и уговорила царя избавиться от опасного гостя, чтобы таким образом оставить трон за своим сыном. Эгей уже собирался в на многолюде поднести Тесаю чашу с отравой, однако тот в самый последний миг открыл перед отцом его собственный меч. Эгей выбил чашу из рук сына или куя обнял его, ведьма же бежала в своей колеснице, запряженной крылатыми драконами. К общей радости Эгей признал Тесей своим наследником. Потом юный царевич убил или изгнал прежнего наследника Паланта с его пятьюдесяю сыновьями. Еще больший почет Тесей заслужил, укротив дикого быка, свирепствовавшего на марафонской равнине. Однако вскоре после этого город погрузился в траур, потому что с Крита прибыл корабль за Данью. На остров регулярно отправляли юноши и девушек, которых пожирал Минотав. В ответ на данный обед Посейдон послал критскому царю минусу великолепнейшего быка, которого тот должен был принести в жертву, однако Минос придержал его для себя. В наказание Афродита наделила его жену Сифаю, противоестественной страстью к быку, которую та удовлетворила, забравшись внутрь полой и коровы, созданной для царицы искусником Дедалом. От этого соединения родился Минотавр, чудовище с головой быка и человеческим телом, питавшееся мясом людей. Чтобы скрыть свой позор, Минос воспользовался непроходимым лабиринтом, выстроенным тем же Дедалом, В самом сердце он поселил Минотавра и начал посылать в его логово пленников. Афина должны были поставить семь юношей и семь девушек. Среди них отправился Тесей. Большая часть версий утверждает, что он сделает по собственной воле, другие же говорят, что вытянув жребий. Прощаясь, отец обязал Тесея сменить черный пару судна на белый, если ему удастся вернуться живым. Едва Тесей появился на Крите как мина, сомневаясь в родстве Афинина и Посейдона, со смехом бросил в море кольцо и велел достать его со дна морского. Морские нимфы принесли Тесею не только кольцо, но и золотой венец Фетиды, богини моря, дочери Нерея, жены Пелеи и матери Ахилла. Успех Тесея заранил любовь к нему в сердце рядны дочери Миноса. Втайне она подарила герою клубок ниток, чтобы помечать ими путь по лабиринту и иметь, чтобы убить минотавра. Совершив это деяние, Тесея собрал финских юношей, но девушек содержали отдельно. Тессей подготовился к этому соблаговременно, еще в Афинах, и вместо двух дев заняли отважные и нежные с виду юноши. Они отперли дверь в женское помещение, и все жертвы бежали в Афины, прихватив с собой Ариадну, которую Тесей, впрочем, бросил на острове Наксос. Там Дионис влюбился в нее и поставил во главе шествие Менат. Завидев Афины, Тесей позабыл переменить траурный парус на белый, что заставило Эгея в горе броситься вниз с Акрополя или же с высокой скалы в море. Так Тесей унаследовал трон. Во время своего правления он, как говорят, объединил Аттику и дал законы троим сословиям – землевладельческому, благородных, земледельческому и торговому. Он прославился тем, что брал под защиту угнетенных рабов и слуг. Святилище Тесея оставалось убежищем для подобных людей еще в исторические времена. Царь лапифов Перефой, попытался угнать скот. Тесея. Но, сойдясь в поединке, герои немедленно поклялись друг другу в вечной дружбе. Тессей принял участие в охоте на калейдонского кабана и в битве лапифов и кентавров, как говорят, он превзошел подвиги Геракла. Напав на амазонок, он похитил царицу политу позже добиваясь отмщения, ее народ вторг соватьтику но и полита вступила в битву на стороне тесея и пала сраженная стрелой но до того она родила ему сына и после ее смерти тесей послал за младшей дочерью Минуса Федры и женился на ней и полит юноша прекрасный и сильный увлекался конными скачками Он поклонялся целомудренной Артемиде, наследственному божеству своей матери. Вскоре Федро охватила всевглощающая страсть к пасынку, и она уговорила старую няню помочь ей. Получив негодующий отказ, федра повесилась, оставив письмо, в котором возлагала вину на Иполита, якобы соблазнившего ее. Тесей изгнал сына, прокляв его, дарованным ему Посейдоном, смертным проклятием. И когда и Полит гнал своих коней по скалистой прибрежной дороге, Бог послал чудовищную волну на гребне своем вынесшую из моря быка, поразившего лошадей. Изуродованный труп сына доставили Тесею, слишком поздно узнавшему истину. После этого удача оставила Тесея. Помогая Перефою похитить Пересифону, он попал в заточение в подземное царство и томился там в муках четыре года, пока Геракл не освободил его. По возвращении он обнаружил, что Афины погрузились в и разврат. Не сумев восстановить закон, он проклял город и отправился под парусом на Крит. По дороге Тесе остановился на Скиросе, где царь острова предательски столкнул его в море с высокой скалы. Конец книги. Читал Вячеслав Герасимов.